Глава 27. Июнь 2024 года. Домой вернулись под утро, спать не хотелось. Две машины притормозили возле ворот. Из будки вышел заспанный охранник и, увидев Женю, со знакомыми уже мужчинами кивнул и ушел к себе. Ворота открылись. Двери были не запертые, их точно ждали. Конечно, Петр. Наташа, вероятно, весь вечер накручивала мужа, настраивая его против Жени, а потом, так и не дождавшись ее возвращения, потеряла желание поскандалить и ушла спать. Но Жене в компании Реброва и Журавлева было уже ничего не страшно. К тому же она находилась под впечатлением всего того, что произошло в поселке Серый Дрост, и в которой уже раз убедилась в том, какая же интересная работа следователя. Как интересно наблюдать за людьми, попавшими в сложное положение, пытаться понять ход их мыслей, оценить степень причастности к преступлению и вообще понять, что за человек перед тобой. Убийца, жертва или просто свидетель? Они, стараясь не шуметь, расположились на кухне и закрыли дверь, чтобы никого не разбудить. К счастью, все спали. Женя проведала сына, он крепко спал, рядом на своей кровати тихо похрапывала няня Соня. Женя достала из холодильника все, что нашла — колбасу, сыр, салат из кальмаров. Подогрела картофельное пюре с котлетами, себе вскипятила воду для чая, мужчинам предложила виски или водку. «Не знаю, как у вас, а у меня просто голова кружится от всего увиденного и услышанного». Призналась она, и в этот раз, несмотря на то, что с ее версией вышел полный провал, она почему-то не нервничала и не испытывала стыд. Как все удачно складывалось поначалу, когда в квартире Зои и Олега они нашли медицинские документы, указывающие на то, что... Два года назад Зоя была зверски изнасилована. Текст заключения судебного медика вызвал просто шок. Получается, что Женя попала в самую точку. Пачка анализов, справок, заключений экспертов и других документов произвела на Женю огромное впечатление. На девушке не осталось ни одного живого места, даже голову изверги разбили, волосы вырвали. Как потом уже рассказывала сама Зоя, уже позже, после допроса, во время которого присутствовал неизвестно откуда появившийся адвокат, кстати, приятель Бориса, Василий Петрович Крашенинников, в ту ночь она хотела умереть. Женя с Зоей сидели на той самой кухне в особняке, где буфетчица впервые засветилась со своей скумбрией в интернете, пили кофе, и Зоя, которая во время допроса успела потерять сознание и потом быстро прийти в себя, с каким-то даже воодушевлением рассказывала о своей первой встрече с Олегом о том, как он подобрал ее, израненную и полумертвую, в метро. Рассказала о том, как он выходил ее, а потом рассказала ей, как с ним обошелся его партнер по бизнесу Егор Строев. Призналась, что они вдвоем ездили к нему, как Олег хотел показать ей дом своего врага, как он переживал и одновременно понимал, что никогда не найдет в себе силы ему отомстить. Зоя высказала предположение, что, возможно, Олег все-таки встретился с Егором и... Если и не отомстил реально, то мог пригрозить ему. И тогда Егор, который дорожит своей семьей, положением и жизнью, мог заказать Олега. Ведь он же сделал это, уже наняв людей, которые покалечили его. «Вот вы искали в квартире мои документы», — говорила Зоя, то и дело, промокая выступившие слезы. «А если бы порылись на его полке?» то нашли бы там тоже целую пачку выписок и справок из больницы, где его лечили». Женя промолчала. «Конечно же, они видели эти документы, изъяли их, чтобы потом приобщить к делу. Трудно назвать удачей факт смерти человека, но именно это обстоятельство, новое убийство, и помогло Реброву получить разрешение на обыск в квартире. Расследуя убийство четверых мужчин, было бы сложно притянуть к делу личность Олега Британа и попасть в квартиру, которые они снимали с Зоей. Можно было бы только незаконным путем, что они, собственно говоря, и собирались сделать, но все вышло по-другому. Никто из троих уже не сомневался, что смерть Олега связана с убийством мужчин. Все-таки Олег — близкий друг Зои, и когда в квартире нашли доказательства ее изнасилования, все вздохнули с облегчением. Появились реальные подозреваемые — Олег и Зоя. Возможно, что Олег нашел насильников и заманил их в поселок, И Зоя убила их одного за другим. Или же это сделал он сам, возможно, без ее ведома, отомстив за нее. Схема работала бы, если бы не этот дурацкий рыбный рецепт и не отсутствие доказательства связи этих четверых. Как ни крути, выходило, что мужчины приезжали к Зое, чтобы выразить свое восхищение и поближе познакомиться. Вряд ли Зоя, узнав их, впустила, приняла бы цветы. «Нет-нет, это точно не они. А что, — размышляли Журавлев и Ребров с Женей, — если Олег что-то перепутал и убил не тех мужчин? Что если, предположим, частный детектив, которого он, возможно, нанял, разыскал других людей и тоже, может, насильников? Что-то там не стыковалось, не получалось». Допросили и Сашу. Тот, на удивление, вел себя спокойно и с достоинством, на вопросы отвечал Четко, да и вообще произвел впечатление порядочного и сообразительного парня. Поскольку на момент убийства Олега у них с Зоей было железное алиби, его спрашивали о поклонниках Зои. Да, он видел кое-кого, но не придал особого значения. Он же сам актер, и его трудно удивить поклонниками. Ну и что, что кто-то приехал высказать свое восхищение Зои? Она красавица, к тому же хорошо готовит. А мужики от скуки ищут себе развлечения. Да и Зой можно верить. Поэтому Саша сразу же забыл об этом Игоре Масленникове. Мало ли таких еще будет. Она уже начала сниматься, возможно, ее ждет блестящее будущее. Спрашивать его о том, знает ли он, что случилось с Зоей два года тому назад, никто не рискнул. Они же только что приняли решение пожениться. Зачем ему знать такие подробности о своей невесте? Беседовали со Щегловым, Родионовым, актерами. Вопросов было много, они не понимали, о каких мужчинах их спрашивают. Щеглов сразу предположил, что речь идет, возможно, о фотографах, которые работали по ночам в особняке. А Родионов сказал, что всем этим занимался исключительно Олег, что ничего зазорного в этом нет, чтобы в то время, когда нет съемки, сдавать в почасовую аренду комнаты особняка, что таким образом и сам Олег подрабатывал, и часть денег отдавал на кухню, покупал продукты актерам хотя, глядя на хитрое лицо Родионова, никто не сомневался, что и он тоже получал свою долю. Да и зацикливаться на этом, может, и не стоило бы, поскольку речь шла о небольших суммах. Но при допросе охранников выяснилось, что те мужчины, которых они впускали вечером или ночью, и были, по словам Олега, фотографами, фамилии их охранникам не сообщались, никто их ни о чем не предупреждал, наоборот, это сами охранники — В случаях, когда бы в поселок приезжали посторонние, хорошо одетые, представительного вида мужчины и спрашивали Зою, должны были отзвониться Олегу и предупредить его об этом. За это Олег подкидывал им немного денег. Все понимали, что это подработка, но все получали свое и были довольны. Однако, как покидали эти мужчины поселок, никто из охранников сказать не мог. А, возможно, их увозил на своей машине сам Олег. Машины же фотографов, как уже известно, тоже исчезли. Так неужели их убивали с целью ограбления? Женя была разочарована. Самый неинтересный и пошлый мотив. Выходит, что так. Значит, никакие они не фотографы. Это для Родионова Олег придумал эту легенду. А на самом деле он просто отлавливал поклонников Зои, грабил их и убивал. Но как он мог знать? что кто-то вообще приедет в поселок, чтобы познакомиться с Зоей. Да предугадать это точно было невозможно, но, думаю, что именно он, Олег, зная о предстоящей съемке Зои, подослал в дом в нужный момент своего человека, изображавшего курьера, чтобы тот произнес четко и громко адрес, по которому и можно было ее разыскать. И ставку он сделал именно на ее красоту. Понимал, что это единственное богатство, которым нужно пользоваться. И первым попался Масленников. Допросили и Веру Розову, актрису, и любовницу Олега Британа. К тому времени, как ее вызвали на допрос, она была основательно пьяна. Плакала и обвиняла в смерти Олега Зою. Она была уверена, что Олег и Зоя — пара. И что они только делали вид, что родственники. Что у Зои на лбу написано, что она шлюха. Что она... Спит со всеми подряд, а теперь еще и залезла в постель к Саше Горностаеву, чтобы тянуть из него деньги. На вопрос, знала ли она, чем занимается Олег, помимо основной работы, в курсе ли она о его приработке с фотографами, она мотала головой и говорила, что ей было все равно, где и как он зарабатывает, главное, что он был настоящим мужчиной, щедрым и что деньги у него всегда водились. Подружка Веры розовая актриса Тамара Сенина, когда ей показали фотографии убитых мужчин. Сказала, что видела одного из них. Она показала Натронникова. Они вместе с Олегом шли по дороге мимо общежития, а когда Ребров произносил фамилии погибших, Тамара вспомнила, что не так давно Вера показала ей банковскую карточку известного банка на имя Альберта Февралева. Она даже запомнила имя и фамилию. Очень красиво звучит Альберт Февралев. Вера призналась подруге по пьяни, что стащила эту карточку у Олега, по той причине, что там на обороте был написан, вероятно, пароль. Она воспользовалась им и мы сняла с карты все деньги, в общей сумме 120 с чем-то тысяч. Оставалось только проверить, правда это или нет. Но это установить будет просто. Достаточно обратиться за помощью в банк и проверить видеобанкомата. Выяснили, что если идти по той дороге, где Тамара Сенина видела Олега Стронниковым, то можно попасть из заднего хода в общежитие, Там, во флигеле этого дома, обнаружили морозильную комнату, открыв которую, увидели несколько замороженных охотничьих трофеев. Две туши кабанов, восемь тушек зайцев и пять уток. Выяснилось, что хозяин дома — охотник, но ну, долгое время находится в отъезде. На двери следы крови, потом там найдут обломки ногтей. Можно было предположить, что именно в этом большом морозильнике Олег и замораживал своих жертв, заманивая под каким-то простым предлогом типа Не поможет ли он, к примеру, вытащить из морозилки тушу кабана? Возможно, после неудачного разговора о жертве с Зоей, когда она давала поклоннику от поворот по в дело включался Олег, который, находясь в это время вне поселка, возможно, в Москве, у своей подруги, по словам Зои, и едва узнав о прибытии жертвы по сигналу какого-то из охранников, это еще предстоит выяснить, кого именно, быстро возвращался. Вероятно, охраннику поручалось каким-то образом задержать мужчину до его приезда выдумывая несуществующие причины, как, к примеру, проблемы с документами, чтобы тот же Троников или Корнетов не уехали до возвращения Олега. И когда Британ возвращался, то, зная, зачем приехал мужчина, убеждал его немного подождать и уверял, что Зоя обязательно встретится с ним, но в другом месте, в тайном, и что он готов помочь организовать встречу. Вполне возможно, что охраннику за его содействие платили не деньгами, а машинами жертв, мол, забирай, продавай, делай с ними что хочешь. То есть Олег действовал в паре с охранником, которого еще предстояло вычислить. Возможно, он и до этого был знаком с этим охранником, сам же работал охранником в Москве в каком-то супермаркете. Олег заманивал жертву во флигель, заталкивал в морозильную камеру и обещал выпустить, как только тот отдаст ему все банковские карты, продиктует пароли. Как он это делал, теперь никто не расскажет, но жертва все отдавала, диктовала, переводила на карту Анатолия Васильевича Тихого, пенсионера. Возможно, что в этот момент возле морозильной камеры Олег был не один, а с подельником. Получив деньги, Олег, чтобы отвести от себя подозрения, выдумал историю с фотографами, чтобы присутствие посторонних не вызывало подозрений и делился украденным с Радионовым. Жертв он, конечно, из камеры не выпускал, ждал их смерти, после чего спокойно вывозил на своей машине трупы один за другим за пределы поселка. Отвозил на свалку. И Зоя, судя по всему, понятия об этом не имела. Знала, что он зарабатывает на аренде и... Никак не связывала это, конечно, со своими гостями. «Так кто убил самого Олега?» — рассуждал Ребров. «Может, его подельник, с которым они что-то не поделили?» «Охранник?» «Может быть», — вяло отвечал Журавлев. «После болезни он ослаб, да и ночь выдалась тяжелая. Он выпил, перекусил и теперь сидел сонный, готовый уснуть в любую минуту. «Знаете, я уже сплю. Могу прямо здесь уснуть. Я провожу тебя», — сказала Женя. Она отвела его в комнату для гостей, уложила спать, по дороге прислушивалась к звукам в доме, В любую минуту в холле могла появиться Наташа, вот бы она увидела Женю с Павлом вместе ночью, да еще тогда, когда Борис в отъезде. Но в доме было тихо. Спокойной ночи, прошептала она, целуя Журавлева. Он даже ответить ей не сумел, мгновенно заснул едва лег. Женя вернулась на кухню, ей хотелось продолжить разговор с еще относительно бодрым Валерой. А я думаю, что его действительно мог заказать этот партнер Егор. Надо бы его проверить. Но, с другой стороны, зачем было его убивать прямо в толпе? Можно же было это сделать как-то иначе. Вряд ли бы этот Егор нанял какого-то недотёпу, которого могли бы схватить, заметив у него в руках окровавленный нож. Ребров согласился. Утром он планировал задержать Строева и допросить его. «И все равно у меня из головы не идет эта история с изнасилованием. Там четверо, здесь тоже», — говорил он, глотая виски. А мне кажется, что я знаю, кто его убил. Но в этом нам может помочь только Зоя. Она знает об Олеге гораздо больше. Вера Розова, актриса. А до этого?» Женя не успела договорить, в кухне появился Петр в своем неизменном домашнем шелковом халате. С несчастным выражением лица он подошел к столу, плеснул в стакан виски и залпом выпил. «Кто такой Сергей Полубояринов?» — спросил он. «Кто-нибудь его знает?» Женя перестала дышать. «Женечка, где Наташа?» Он заглянул ей в глаза. Женя молчала. «Причем здесь Полубояринов?» «Мне позвонил Льдов, представляете? Тот самый Льдов и сказал, что Наташа просила его позвонить мне и предупредить, что она не вернется, что она теперь у Сергея Полубояринова. И что ты, Женя, знаешь, кто он такой?» «Он живет в сером дрозде», — ужаснулась своей догадке Женя. «Это тот человек, друг Льдова, у которого мы могли бы сегодня остановиться, если бы в этом возникла необходимость». Ей хотелось крикнуть. «Я ни при чем. Наша ссора с ней не имеет к этому никакого отношения. И как случилось, что она осталась у друга Льдова, полубояринова, в поселке?» «Что все это значит?» Но она промолчала. То, чего она боялась весь вечер и о чем думала, тот конфликт с Наташей, который грозил вылиться в грандиозный домашний скандал, как буря прошел стороной. Но спровоцировал безумный поступок Наташи, которая решила просто сбежать из дома от Петра и бросить свою дочь. «Может, она приболела?» — зачем-то спросила она. Ребров вообще встал и, бросив им я курить, вышел из кухни. «Она ушла от меня», — сказал Петр. Но обратно я ее уже не приму никогда. Петр подошел к Жене, взял ее голову в свои большие ладони и поцеловал в лоб. Как же повезло Борису, что у него есть ты. Ну, а мы теперь только с Милой. Ты знаешь, это такой умный ребенок.